Людмила Улицкая. Мы снова на кухне шестидесятых. Так вы потомственный диссидент. Два деда репрессированные Это передается по наследству? Гены альтруизма есть, вы про это говорили. А вот я дал определение святого. Это человек, который о чужих заботится больше, чем о себе. Похоже на правду. И еще где-то писали, что есть некие, грубо говоря, Я, в отличие от вас, не получил соответствующего образования. Гены конформизма и, наоборот, нонконформизма. Прокомментируйте это, пожалуйста, как эксперт. Мой дед, кстати, был чекист до 1923 года, а потом переквалифицировался в шахтеры, но я не унаследовал ни одной из его специальностей. Что у меня наследственное, так это отвращение к власти. Я не люблю власти вообще. Я их видела три: сталинскую, позднесоветскую и постсоветскую. Ни одна мне не нравится, и сравнивать, как это сегодня модно, какая хуже, мне совершенно не интересно. Про гены альтруизма первым написал замечательный российский генетик Владимир Палч Эфраимсон. Это была такая мысль-прорыв, а впоследствии она подтвердилась исследованиями этологов. И специалистов по популяционной генетике Иногда начинают работать такие гены, которые выгодны для выживания популяции в целом Но они не несут преимуществ одному отдельно взятому существу Носитель гена альтруизма не повышает своих шансов на выживание А повышает шансы на выживание всей популяции Генов конформизма и нонконформизма вообще-то нет По сути, все гены обеспечивают своим носителям способность приспосабливаться. Что касается святых, я бы вывела их из любой рациональной системы. Святые люди вне закона. Вот вас выгнали из генетики за перепечатку самиздата. Интересно, какого именно? На машинке, на какой именно марке? Сколько экземпляров? Эрика берет четыре копии. «Кто сдал, знаете, на чем спалились? Это репрессия. Не встречался ли вам в той жизни мой начальник подпольной типографии Саши Сидоров, он же Розанов, который был пойман и посажен?» Книга была «Не бог весть что?» «Исход Уриса». Средний роман но действие происходят в Палестине начала прошлого века. «Исторический фон создания государства Израиль». «И это было ужасно интересно. Прошло 50 лет, прежде чем я узнала, что моего деда последний раз посадили как раз за то, что он писал для еврейского антифашистского комитета рефераты по истории Палестины о политических перипетиях арабско-еврейского противостояния в Великобритании. Ну, ничего я об этом не знала. Отдала машинистке мою машинку Эрику, чтобы та перепечатала». Донес то ли ее дядя, то ли сосед, то ли она сама, никогда не узнаем. Девочка была симпатичная очень, машинку арестовали, а меня отпустили. Знала нескольких Сидоровых и нескольких Розановых, но вашего не знала. Я не веду активной политической деятельности, но когда меня спрашивают, я говорю, что думаю. За это меня записали в пятую колонну и обвиняют в ненависти к собственной стране. Оправдываться, по-моему, и бесполезно и глупо. Никакой ненависти я не испытываю, только стыд и беспомощность. Это из одного из ваших интервью. Не замечаете ли вы, что наступает некое всеобщее утомление от темы? Вот вроде только что было широкое обсуждение темы выборов в консультационном совете оппозиции, мне попался какой-то материал недавно, как из прошлого века, Не знак ли это того, что скоро обсуждение таких тем прекратится и будет только получение некой инфы, как это было при старом режиме, вражьи голоса и так далее, но не создание и не распространение контента? Конечно, утомление и апатия. Интересно, на самом деле, почему это произошло. Я думаю, что блестящая, но тихая победа репрессивных органов, За утомлением и апатией стоит страх Болотное дело выиграно государством И это победа государственной власти над общественными силами Страх – очень сильное оружие Сегодня на площадь выходят снова люди типа Наташи Горбаневской Бесстрашные, мотивированные, иногда совершенно маргинальные Мы плавно очутились все на той же кухне 60-х, х Радио «Свобода» слушаем Правда, пока не глушат такие дела. Все время пытаемся как-то развернуть немного общественное мнение. Это реально? Когда? Кому это удавалось? Какие примеры? Из русской практики, из мировой? Примеры последнего времени «День опричника Сорокина» Левиафан Звягинцева. Мне кажется, это сильно работает. Пример давний, безусловно, мирового масштаба 1984 Орвала. Да много на самом деле. Я часто вспоминаю, сколько у меня волнения было от желания поменять власть. Я на это сильно закладывался. Вот ничего больше не надо, только это. Ну, поменялась власть, и... Настало счастье? Сизифов труд? Потратить на него остаток жизни и в финале увидеть что? Что люди не поменялись, они все те же? Ничего, кроме банальности. Народ достоин своей власти. Тема Украины, которая внезапно стала важной в последние годы. Не могли бы вы прокомментировать мою идею, которую я уже обнародовал? Статья «Патриоты всех стран, соединяйтесь». Чтоб Украина переименовалась в Киевскую Русь. И тогда б СМИ писали про агрессию РФ против Киевской Руси. Русские фашисты едут добровольцами воевать против Киевской Руси. Это б звучало. Запад легко б переписал на эту Русь все русское культурное наследство – По-монгольски звучащее слово «РФ» неплохо. Россия под документом бы проходила как правопреемница Золотой Орды. Народы, которые считались братскими, вдруг бац, стали врагами. Это случилось легко и быстро. Я писал про сходство нашей этой войны с той, что была между Сербией и Хорватией. Я там про это говорил с местными немало. Когда ничего другого не остается, кроме Стёба, можно и так... Вы в эфире рассказывали Жене Альбац, моей, кстати, с Анной Политковской однокурсница что шести годов ему, Путину, не высидеть. Думаю, что он победит, и думаю, что произойдет нечто, что вынудит его уйти в отставку. Не изменился прогноз? Да-да, понимаю, о чем вы. У меня есть любимый автор с любимой идеей. Насим Николас Сталеб с его «Черным лебедем». Идея восхитительно свежа. Люди в своих умозаключениях исходят из того, что они знают. Но в мире гораздо больше таких вещей, которые нам неизвестны, и по этой причине прогнозы экспертов мало отличаются от прогнозов домохозяек. Случаются неожиданные вещи, они меняют ход событий. Извержение вулкана, эпидемия, падение цены на нефть или возникновение новой... Невообразимые религии могут моментально изменить картину мира. Почему нет? Кто мог предположить, что религия маленького бедуинского племени станет самой многочисленной по количеству приверженцев в мире? Кто мог предположить, что психически неуравновешенный, неудавшийся художник изменит течение жизни всего человечества? а изобретение пенициллина изменит демографическую картину мира. «Черный лебедь».